С некоторых пор Юрий Петрович Евсеев стал неравнодушен к творчеству живописцев. И сейчас с интересом разглядывал картины, висящие на стенах мастерской. Этюды, сваленные на неком подобии журнального столика. Одна картина заинтересовала его всерьез. Ветка сиреней на углу черного полированного стола, уже увядающая. Несколько крохотных сиреневых цветочков выпали, рассыпались по блестящей, нестерпимо черной полировке. «Вы продаете свои работы?» — спросил Юра. «А как же?» Геннадий Андреевич, знаток московской богемы 70-х годов, известный той же самой богеме по прозвищем Генандр, многозначительно кивнул. «Все на продажу!» Вас. Заинтересовал этот холст. Подражание Сезанну. Решил его переплюнуть. По-моему, переплюнул, а? Как вы считаете? Юрий стало стыдно. То ли за себя, не узнавшего с первого взгляда кость сирени Сизанна, о котором несостоявшаяся невеста Шура прочла ему как-то целую лекцию, то ли за самоуверенного хозяина квартиры наступила неловкая пауза. — Ладно, давайте напрямую, — тихо произнес Геннадий Андреевич. Голос звучал напряженно. — Зачем я понадобился ФСБ? — Вот, это уже более естественная реакция. — А то очень приятно, до да милости просим. Кому приятно визиты чекистов? — Ах, да, извините. Юра сделал вид, что спохватился. В общем-то, картины и эскизы он действительно рассматривал с интересом но руководил им не интерес, а оперативный расчет. Так что большого актерства не потребовалось. Кроме того, ему необходимо было присмотреться к Геннадию Андреевичу. Что же это за генандр такой? Вот на проститута он никак не похож. Это что-то личное у профессора. Юра совершенно искренне улыбнулся и решил улыбку эту не прятать. «Вы не волнуйтесь, Геннадий Андреевич». Я расследую очень старое дело, опрашиваю многих людей. В основном все пожилые, со склерозом. А нужна чья-то крепкая, цепкая память. Память, если хотите, художника. Это дело 1972 года». Семьдесят третьем меня посадили, нервно встрял Генандр. Я честно, от звонка до звонка, и, кстати, с абсолютно чистой совестью. Но с такой злобой я вышел спустя семь с половиной лет с таким... Такого прозрения никому не пожелаю. «Я не знал», — честно сказал Юра Евсеев. «Я даже не запрашивал». «А вы запросите». «Там такая лажа, такая подстава! Я свои же картины иностранцу пытался продать. Правда, страшное преступление? Но иностранцы тогда все поголовно шпионами считались. Я бы и не стал с этим связываться. Так один гад убедил, не бойся, тут все законно, зато капусты срубишь прилично». Генандр расстегнул рупашку до пояса. Беспомощно завертел головой, похлопал по столу с этюдами. «Может, у вас сигареты есть?» «Есть», — спокойно ответил Юра и вытащил из кармана пачку парламента. Художник прикурил дрожащими пальцами. Глубоко затянулся, стараясь не закашляться, прикрыл дрожащие веки. «Первый раз с тех пор, как прибыл из колонии», — сказал он, расслабляясь, — «Молодец, папка!» — в который раз подумал Юра. «Еще одна его заповедь. Сигареты — ерунда, мелочь, а пользу могут принести большую. А когда я картину отдал и деньги получил, они со всех сторон выскочили. Оказалось, все сфотографировано и разговор записан» и накрутили статей целый букет и контрабанда художественных ценностей, и незаконные валютные операции, и антисоветская агитация. Генандр зло усмехнулся: «То говорили, что мои картины — мазня, полное говно, а тут оказалось художественные ценности. Я потом на шконке рассуждал сам с собой, зачем, и понял. Да». «Меня подставили, чтобы прикрыть другую птичку. Поважнее да поценнее». На середине сигареты лицо Генандра стало мертвенно-бледным. На лбу выступила испарина. Он оскалил крупные зубы, изобразил на лице широкую улыбку и громко сказал. «Ладно, дело прошлое. Я в полном порядке. Да». Когда прибыл с зоны, сначала жил в Подмосковье на 101-м километре. На мне ведь Каинова печать стояла. Потом минус сняли, вернулся в Москву. Родители не отказались, не выгнали. Начал жить заново. А в Мордовии я хорошо писать научился. Вот парадокс. Начальник прочухал, что художник. Заставил свой портрет написать. Что делать? Там целые дни свободные, комнату выделили. Написал. Юра невольно представил себе этот отчаянный оскал на лице своего ровесника, который вдруг загремел в политическую зону. По нынешним меркам ни за что. От страха написал. Махнул рукой Полосухин, и оскал превратился в обычную улыбку. Сейчас бы, конечно, отказался, а тогда... «В юности все мы великие, все Дега, Сезанны. Какой такой портрет? А тут и начальника ха ха срисовал, и его жену, деток, потом начальника уперчасти, его семейства, потом зама по режиму. Он раздавил сигарету о кусок подвернувшегося картона. Благодаря этому и выжил». Он поднял глаза на Юру. «Мне одного раза хватило. Спрашивайте. Сдам всех. Помню все. Хотя к вашему ведомству никакого отношения никогда не имел. На агентурной связи не состою». «Меня интересует один человек», — сказал Юра. «72-й год. Квартира в центре Москвы. Подобие салона». Встречи, обеды, много молодежи. Хозяин — дядя Коля, его жена Нина Степанна. «Так он и упек меня в зону!» — вдруг дико заорал Генандр. «Дядя Коля! Ха! Хрен с два! Он такой же дядя Коля, как я, Джордж Буш!» «Подождите, Геннадий Андреевич!» — мотнул головой Юра. «Он умер?» Такие сами не умирают. Цветёт и пахнет, сука, почти в истерике кричал художник. Он в сокольниках держит бордельеру, как он любит выражаться. Барфиеста, сауна, бильярд, массажи на любой вкус. Притон, короче. Только его никто не трогает и не тронет. У него пол Москвы в друзьях, это точно. Он встал с шаткого стула, согнувшись, добрел до горы картонных листов, одним движением спихнул все на пол, обнаружил кресло и повалился в него. «Я бы его своими руками, своими руками...» Евсеев достал свой блокнот. «Николай, как его фамилия?» Генандр развел руками. Никакой он не Николай, а Ильяс. Хотя не удивлюсь, если у него несколько паспортов. Очень скользкий тип. А настоящая фамилия — Бакиев. Родом откуда-то с Кавказа. Внешность нехарактерная. Глаза голубые, рыжий. Только волосы красил. Бакиев Ильяс. Это он меня свел с тем иностранцем. Интересно. Подумал Евсеев. Если резидент и на разведке знакомит молодого человека с иностранцем, то только для того, чтобы продать черту еще одну душу. Сдавать его резиденту не было никакого смысла. Да и не те у него отношения с КГБ, чтобы доверительно сотрудничать. А почему вы решили, что он вас и подставил? поинтересовался капитан. Больше никто про это дело не знал. Геннандр поморщился. «С профессором я советовался. Но он не такой. Он тихий. Его чистая политика интересовала. Он меня даже не дослушал. Нет, это Бакиев, больше некому!» «Ай да, профессор! Артист! Вот тебе и старичок, божий одуванчик!» «Недаром говорят, что предатели больше ненавидят предаваемых людей, чем те предателей!» «Даже проститута придумал!» «А, ну, если так, другое дело!» — вслух сказал Евсеев. «Расскажите-ка вы мне еще вот что!»